Глава 5. Приемный холл медицинского центра гостиницы представлял собой небольшое помещение, скорее похожее на комнату отдыха. Приятный запах цветов, расставленных в больших вазах по углам, навесные мониторы, мягкие ковры, приглушавшие звуки шагов, и повсюду у стен пухлые диванчики, такие уютные и приветливые, что при одном только взгляде на них хотелось завалиться и лежать. ощущая, как мягкая обивка обволакивает тело. Чего стоят все эти прибамбасы? Юдгар знал прекрасно. Стоило ему только опуститься на один из таких диванчиков, как нервозность и тревога стали отходить куда-то в заоблачную даль. Все дело заключалось в тонких нейронитях, которые пронизывали обивку. Они испускали излучение, воздействовавшие на очаги возбуждения головного мозга, и человек волей-неволей успокаивался. Ютгар откинулся на спинку и вот так, полулежа, уставившись невидящим взглядом в пустоту светлого потолка, пытался проанализировать собственные чувства. Чувств было много, но все они сейчас казались приглушенными и далекими. Ему не надо было вмешиваться в ход схватки. Если бы Эдхази надрала Санти задницу, то это не его дело. Он решил наказать ее и едва не убил, правда, чужими руками. Но от этого легче не становилось. А Санта? Он и вправду самец. Грубый и неотесанный. Впрочем, все эти воины из Бекаэллы – настоящие звери. Что за ублюдочные законы в самом деле? Запросто убивают близких родственников. Запросто отрекаются от детей. На лордовании дети были большой роскошью. Год за годом снижалась рождаемость. Планета и без того перенаселена. Правительство призывали граждан к благоразумию, ибо потому единственного в семье ребенка Халили или Лейли. Второй ребенок был уже нежелателен, по крайней мере для государства. За него родители выплачивали налог. Возможно, именно поэтому отец так всегда к нему относился. Незачем теперь об этом думать. Отца уже давно нет в живых, матери он не знал с самого рождения, а теперь, когда узнал, то что с того? Юдгар постарался найти в душе озлобленность, обиду. Или наоборот, любовь, привязанность. Ничего не нашел. Она сейчас казалась ему таким же посторонним человеком, как те бикаэлки, что летели с ним в одном салоне. Словно произошло все это не с ним самим, а с кем-то посторонним. Врач вышел из дверей, на которой красовалась надпись «Вход только для работников центра». Впрочем, Надпись чисто условная. Юдгар был уверен, что каждый из них имел имплантированный чип или карту доступа. Ни один любопытный не смог бы просто так прорваться сквозь такой заслон. Юдгар вскочил, направившись навстречу врачу. «К вам только что...» «Да-да, я знаю. С ней все будет в порядке. Кем она вам приходится?» «Матерью». Юдгар даже удивился, с какой легкостью он признал этот непростой факт. Врач ничем не высказал удивления, лишь во взгляде мелькнула заинтересованность. но ну и только. Здесь, на лордование, которое сама по себе являлось перекрестком миров, появлялись существа из таких отдаленных районов галактики, что ничему не приходилось удивляться. Вероятно, изучая анатомию большинства гуманоидных существ, он знал, что физиологические бикаэлки способны рожать от некоторых других рас, однако на деле это случалось так редко, что само по себе являлось чем-то уникальным. «Простите, как вас?» Он замолчал, явно давая понять, что желал бы знать имя своего собеседника. «Юдгар Легост Аноби», вполне официально представился Юдгар. Он еще не привык вот так просто оперировать своим полным именем. «Одно дело, когда ты проходишь таможенный досмотр и идентификацию личности, а совсем другое – ощущать себя совершеннолетним на планете – где каждый взрослый относится достаточно покровительственно к любому существу моложе себя хотя бы на несколько лет. Врач сдержанно кивнул. «Вашей матери понадобится пару часов. Два сломанных ребра, повреждение правого легкого, выбитое запястье и несколько синяков – не повод для уныния. Уж поверьте моему опыту. Помощь прибыла вовремя. Она даже не успела потерять много крови. Правда... У нее травмирован позвоночник. Ну, и это поправимо. Первые несколько дней ей придется двигаться в экзоскелете, чтобы снять нагрузку с позвоночного столба. А потом все восстановится. А Санта? Ну, тот второй. Даже не знаю, как сказать. Врач оказался в явном затруднении. Но он все еще приходит в себя. У него обширное кровоизлияние в мозг. Он сейчас на операционном столе. Думаю... что если нейрохирургу удастся восстановить большую часть нервных волокон, то дело пойдет на поправку. Но даже если операция пройдет успешно, он станет на ноги не раньше, чем через неделю. Мне сказали, что вы были свидетелем этого поединка, а вы должны дождаться представителей правопорядка и объяснить, что там произошло. Это явное нарушение законов Лордавана. По всей видимости, будет возбуждено уголовное дело. Юдгар почувствовал, как холодный пот заливает спину. Руки стали мокрыми и липкими. Во рту пересохло. Он с трудом сглотнул комок в горле и нервно кивнул. «Не волнуйтесь так», — врач улыбнулся и слегка прикоснулся к плечу Юдгара. «Для любого лордованца такой жест означал крайнюю степень заботы. Вы ведь не принимали в этом участие, не так ли? Эти двое проводили поединок, И, как видно, ни один не желал уступать. Дверь распахнулась, и в приемное помещение медицинского центра стремительно вошел Мира. Заметив Юдгара, Мира резко остановился и властно спросил, не обращая внимания на врача, «Что произошло?» Юдгар невольно вздрогнул. В нем вдруг проснулось непроизвольное желание вытянуться по стойке смирно, как он это делал перед офицерами на борту в Галитразе. «Ничего особенного!» Просто Дхази решила проверить Санту в действии, ну и Юдгар на секунду замешкался. «Попробуй объясни, что там произошло, если ты сам во всем виноват». «Просто поединок» слегка вышел из-под контроля. Санта перестарался. Юдгар хмуро смотрел в пол, не желая встречаться взглядом с мира, в то время как тот, испытывающий, смотрел на него. У курсанта было такое впечатление... Будто старый лордованец по меньшей мере, ментат. И ему не составляет никакого труда читать чужие мысли. Мне едва удалось его остановить. Он чуть не убил Дхаси. Это он, Юдгар, едва ее не убил. И не мог избавиться от вины за случившееся. «Так», – произнес Мира, и это единственное слово не предвещало ничего хорошего. «С тобой я поговорю позже. Меня ждут в Кананте». «И через час ты меня туда доставишь. Теперь ступай к себе и переоденься. Я не желаю видеть тебя в этой одежде». Мир был крайне раздражен и едва сдерживался. Его серые глаза потемнели, как грозовые тучи, и метали громы и молнии. Юдгар только сейчас заметил, как выглядит. Пусть Санта и не сумел его достать основательно, но вот в нескольких местах порвать одежду все же умудрился». Ну и цепкие же пальцы у этого мерзавца. Юдгар даже не смог вспомнить, в какой момент это случилось. Проклятие. Гражданский костюм был совсем новый. Он купил его перед отлетом на последние сбережения. И я пока не хочу отсюда уходить, спокойно сказал Юдгар. Если Мира своей резкостью рассчитывала его напугать, то у него ничего не вышло. Возможно, Тхази потребуется моя помощь. «Врачи обойдутся без твоего участия. Ступай к себе и переоденься», — жестко приказал Мира. «Я не желаю, чтобы мои служащие ходили в таком виде. У тебя ровно час на все эти приготовления». «Знаешь, дядюшка, а не пошел бы ты?» Неожиданно для самого себя вырвался у Ютгара. «Я контракт с тобой еще не подписывал. А стало быть, я пока еще не твой служащий. И не приказывай мне». Он с угрозой шагнул к Мира. Вытянув вперед шею, точно намеревался укусить старика за нос. Видимо, со стороны это выглядело весьма неприглядно, поскольку Юдгар уловил панику и страх, исходящие от врача. Не сцепятся ли эти двое прямо здесь, в приемном отделении медицинского центра? Не слабое было бы зрелище. Тхази, моя мать, и пока я в точности не узнаю, как она себя чувствует, я с места не сдвинусь. А если тебе это не нравится, ну и прекрасно. Можешь меня уволить ко всем чертям. Неожиданно его нос едва не уткнулся в багровый плащ. Мира куда-то исчез, а его место занял кто-то другой. Ютгар с удивлением поднял взгляд и увидел желтоватое, болезненного вида, лицо, принадлежавшее высокому костлявому типу, который стоял перед ним, как вкопанный. Острое предчувствие опасности заставило его немедленно сделать шаг назад. Теперь он заметил, что Мира никуда не делся. Просто в минуту опасности его заслонил своим телом телохранитель. И теперь старик выглядывал из-за его плеча. «Фрайден!» – дошло вдруг до Ютгара. «Это же Фрайден!» Эта догадка его потрясла. Большие, круглые, как усовые, глаза чужака смотрели на него немигающие. Желтоватая кожа на совершенно безволосом черепе поблескивала, точно покрытая пленкой пота. Кослявое лицо ничего не выражало. Но вот глаза... Ютгар снова сглотнул. В этих круглых совиных глазах была заключена такая невиданная сила, которая пугала одним своим существованием. Что он знал об этой расе? Только то, что подобные существа слыли не просто сильными войнами. Фрайдены... Обладали природными и ментальными способностями, усиленными собственной школой Лешу. Они не просто считывали эмоции человека, они как бы предвосхищали их. Они могли двигаться с пугающей стремительностью. И ни один стрелок, даже самый быстрый, не способен был ранить такое существо. Еще никто никогда не видел Фрайдена мертвым. Поговаривали, будто умирают они только на собственной планете и только от старости. Глядя сейчас на это бесстрастное желтоватое лицо с угловатыми, словно заостренными чертами, в это легко верилось. Раньше Мира никогда не нанимал Фрайденов, значит, у лордованца наступили не самые спокойные времена. Теперь понятно, почему старик так нервничает. Но и сам Юдгар от присутствия Фрайдена тоже теперь занервничал. Ему почему-то не нравилось такое соседство. Все его нутро протестовало против этого чуждого любому человеку существа. Фрайден молча повернулся к лордованцу, спрашивая взглядом. «Все в порядке!» – успокаивающе кивнул Мира. «Он не причинит мне вреда!» «Простите!» – врач с почтением коснулся локтя старика. «Мне сообщили, что женщина пришла в себя и требует к себе сына!» «Ютгар одарил своего работодателя злорадным взглядом!» «Ну что, съел, старикашка?» Если бы не врач, Ютгар бы точно показал дядьский язык. Мира сдержанно кивнул. «Хорошо, отправляйся к Дхазии. У тебя пятнадцать минут. Потом ты побеседуешь с Токлидди. И заодно обговоришь с ним кое-какие моменты своей работы». «Вот ведь сволочь!» — мелькнуло в голове, когда в правом верхнем углу виртуалки включился счетчик. Начиная считывать обратное время. Похоже, Мира и в самом деле решил его перевоспитать. Дверь с надписью распахнулась перед ними, пропуская в святая святых медицинского центра. Врач двигался быстро и уверенно. Они прошли по коридору, свернули налево, вынырнули в небольшой холл с такими же уютными диванчиками, как и в приемном покое. Наконец они оказались в палате реанимационного бокса. Ютгар не сразу узнал от Хази, обвитую множеством проводков, закованного белоснежный панцирь медицинской пены. Свободно оставались лишь левая рука, грудь, покрытая татуировкой, и голова. Как только он вошел, она сразу открыла глаза, видимо, услышала шаги. «Я оставлю вас наедине», – врач проявил дежурную любезность. «Но у вас 14 минут, извините». Он вышел. Дверь с легким шипением закрылась за его спиной, отрезая путь к бегству. Ютгару вдруг стало не по себе – В конце концов, он впервые будет разговаривать с собственной матерью. Интересно, это хоть что-нибудь значит для нее? Он мог бы без труда проникнуть в ее сознание, но не желал этого делать. Он боялся узнать то, что там заключалось.